Поглядев туда, где воздвигся высокий фарад, Бурая, безлесная громада за рекой, Зорким эльфийским взглядом различил Маблунг На крутом западном берегу террасы Нарготронда И крохотную черную точку в стене холмов, Разверстые врата Филагунда. Ни звука не слышал он, И не видел ни следа врага. Ничто не выдавало присутствие дракона, Кроме как выжженное пятно вкруг врат. Там, где Глаурунг дохнул пламенем В день раззарения города. Все было тихо под тусклым солнцем. За сим Маблунг, верный своему слову, повелел десяти всадникам охранять Морвен и Ниеннор на вершине холма и не трогаться с места до его возвращения разве что возникнет серьезная опасность а в таком случае конникам следовало поместить Морвен и Ниеннор в середину отряда и скакать как можно быстрее на восток в сторону Дриата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 хотя мало глаза в Средиземье приметили бы их. Однако ж его смертоносный взгляд был острее Орлинова, и далеко уступала ему даже эльфийская зоркость. Воистину знал дракон и об оставшихся на голой вершине кургана Амон-Этир. И вот, пока Маблунг осторожно пробирался между валунами, высматривая, не удастся ли переправиться через бурную реку по обрушенным камням моста, Глаурунг внезапно явился наружу в жарком сполохе огня и сполз в воду.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 Но пока Глаурунг переползал через нарок, Маблунг отошел чуть дальше и залег за камнем. И там и остался, И показалось ему, что не выполнил он еще поручение. Теперь он и в самом деле узнал доподлинно, что Глаурунг поселился в нарготронде.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 Появление Глаурунга не останется незамеченным, и уже сейчас всадники, конечно же, во весь опор мчатся к дыряту. Между тем Глаурунг смутной громадой в тумане прополз мимо Маблунга. Двигался он быстро, ибо могуч был змей и притом проворен и гибок. А Маблунг с превеликой опасностью для жизни переправился вброд через нарок. Часовые же на вершине холма Амон и Тир заметили приближение дракона и преисполнились страха. В сей же миг повелели они Марвен и Ниэнар, не споря садиться на коней,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 Один из эльфийских всадников, пытаясь справиться с конем в густом тумане, заметил вдруг, как мимо пронеслась владычица Марвен, серым призраком на обезумевшем скукуне. Но она исчезла в Мареве, вызывая Неоор. И более ее не видели. Когда слепой ужас овладел всадниками,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 И нежданно-негаданно встретилась девушка взглядом с глазами дракона, исполненными смертоносной злобой. Ужасен был взор этих глаз, вобравших в себя пагубный дух Моргота, повелителя дракона.